Шел Мягмар, пещеры Шавара были переполнены Нойтом и умерших хоронили в Далайне, принося в жертву Еролгую. Маму завернули в полог палатки, уложили на носилки и с песнями унесли. — О, отец наш Еролгуй, тебе отдаем мы лучшую из женщин. Шаран не принимал никакого участия в действии. Сидел, забившись в угол, Уставившись в бесконечность Немигающими глазами. К Далайну не пошел, Не мог слышать ликующих похоронных песен, Пришедших из тех времен, Когда праздниками Агмара Бросали в Далайн не куклы и трупы, А живых людей. «О, великий, прими нашу женщину! её руки ласка, ее губы счастье» Ее глаза — свет жизни. В разоренную палатку пригнувшись вошел Мунак. «Ты здесь?» — произнес он. Шааран не ответил, продолжал сидеть, обхватив себя руками, засунув ладони под мышки словно от сильного холода. Мунак потоптался, смущенно кряхтя, а потом, не глядя на Шаарана, сказал, «Ты вот что, уходи отсюда!» Впервые Шааран поднял голову, взглянул в лицо дюженника И хотя он и теперь не издал ни звука, но Мунак заволновался и быстро начал говорить, не отвечая, я просто стараясь заглушить вопрос, всплывший из глубины широко распахнутых глаз. «Я бы тебя оставил, жалко что ли, ты уже большой, как-нибудь прокормился бы, но если Адонт узнает...» Ты думаешь, он про тебя забыл? И тебе не миновать шавара, и у меня будут и неприятности, сам понимаешь. Так что, пока никто не видит, бери, что здесь тебе надо, и уходи». «Куда?» — бесцветно произнес Шаран. «А мне какое дело?» — не выдержав, закричал Мунак. «Почему я должен за тебя думать? Мать твоя умерла, а ты здесь никто. Вот и ползи отсюда». «Я к тебе по-хорошему вещи взять разрешил, а ты?» шаран встал. «Вещи? Какие вещи?» «Жанч на нем, и мамина жерелье укрыто на груди, а больше ему, наверное, ничего и не потребуется. Вещи нужны, когда есть куда идти». шаран вышел из палатки. мунак тяжело шагал сзади. Через десять минут, как мал огромный Арайхон, они достигли поребрика. — Ты не обижайся, — произнес мунах коснувшись плеча Шоарана. — Я действительно иначе не могу. Что делать? — Желаю тебе выжить, если удастся. На вот, возьми. Мунаг протянул Шоарану, отнятый накануне нож. — Спасибо сказал Шааран, спрятал нож, перешагнул по ребрик и пошел дальше, не оглядываясь и не думая, где он сможет остановиться. Теперь он шел по Арайхону, где родился и жил, не представляя, как огромен мир и не зная, что, возможна иная жизнь, чем текущая на этом кусочке земли, который если постараться, можно обойти за час, и Здесь тоже праздновали Мягмар. На сухой полосе никого не было. Женщины ушли к Далайну разбирать подарки щедрого ерулгуя, и, и заготавливать острую кость, чешую нехедобных рыб, кожу, живой волос, все, что так обильно выбрасывает расходившийся Далайн. А мужчины, скорее всего, собрались у Шавара, ловят тукку, Бьют жирха, старается затравить выползшего наружу длинноусого парха или гваранза, которого можно взять лишь ударом в глаз. Хотя для этого надо подойти к зверю вплотную, избежав торчащих плавательных перьев и тяжелых клешней, перекусывающих человеческую ногу легко, словно стебель хохиура. Вряд ли боройгалл, Решиться на такое, должно быть, он тоже стоит на берегу и командует женщинами, воображая себя царственным ваном. Шаоран не остановился, понимая, что здесь ему не жить. Он слишком хорошо помнил, как гнали прочь чужаков, бредущих из страны вана, или изгуев, пытающихся пробраться на свободный рейхон. Пожалуй, Иван правильно сделал, что позволил этому Арайхону быть независимым. Лучшие стражи нельзя придумать. Люди, цепляющиеся за свое жалкое богатство, сухую полосу вдоль аваров, сильнее, чем сытые земледельцы, ненавидели изгоев, от которых ничем почти не отличались. Шаарану не позволили бы остаться здесь и на минуту, и потому он пошел дальше». Тройная дюжина шагов взрослого мужчины и впереди вновь поребрик. Еще один райхон, последний в ряду обитаемых. вступив на него, Шарон замер в нерешительности, впервые почувствовав страх. Сухая полоса кончилась, благо Далайна достигал в этом месте огненной границы. Две страшных стихии сошлись в непримиримой вражде. С Далайна наползал Нойд, а встречали его палящим жаром. Нойд кипел, сгорая, удушливая вонь распространялась далеко вокруг, закладывая грудь, разъедая глаза, заставляя плакать и натужно кашлять. На краю Райхона, у самого Далайна, и то казалось легче. Едва не задохнувшись, в отравленном чаду Шаран выбежал к Далайну. Здесь он увидел людей, изгоев. Несколько невообразимых фигур суетились у живого вала по краю Арайхона, что-то вытаскивая из него. Все-таки и здесь был Мягмар, и люди торопились урвать кусочек добычи. Одна из фигур подняла голову, Шаран увидел невероятно грязную старуху, с лицом обезображенным язвами и рубцами от старых ожогов. «Ха, глядите, кто пришел!» — прокричала она. «Какой красавчик! Не иначе сам Ван вздумал промочить ножки на нашем орехоне. но ну, иди сюда, сладенький, не бойся!» Шаран, не двигаясь, смотрел на кривляющуюся перед ним чудовищную маску И медленно, через силу, начинал понимать, что это не старуха, что женщина лишь немного старше его матери, а состарил и обезобразил ее жгучий нойт, от которого негде спрятаться и нечем отмыться, и вся жизнь, которую нельзя назвать жизнью лишь короткой и мучительно отсрочкой смертной казни. Между тем женщина-старуха продолжала говорить быстро, взахлеб. Очевидно, не так часто удавалось ей облегчить душу перед новым человеком. И она торопилась прокричать обо всем, что не позволяло ей жить. «Ты, должна быть, оттуда, сухой полосы, заблудился. Или они тоже тебя выгнали? Они могут!» Тот, кто живет в сухости, способен на любую падлость. Ха! Как ваши хныкали здесь год назад. Как просились. Какими глазами смотрели на нашу чавгу. Чего только не обещали. Сухой Арайхон и Ерол Гуев придачу. И обманули. Пустили к себе всего дежину человек. А мы так и остались гнить здесь. И вы думаете... Мы будем принимать вас и дальше. А как же? Примем. Нам же некуда бежать. Дальше дороги нет. Мы принимаем всех, тем более что сегодня Мегамар. Другие изгои тоже побросали работу, стояли, рассматривая Шарана красными глазами. На покрытых коркой уликах не отражалось никаких чувств. А женщина-старуха вдруг остановилась и, склонив голову на бок, спросила, скорее, у самой себя. «Может, ты и вправду сухих земель? Ишь, какой чистенький! Хоть в шавар, хоть навар! но ну, чего встал, иди сюда!» Шаран попятился. Ему живо припомнились рассказы, как изгои из безнадежных земель. Откуда нельзя уже никуда уйти, Воруют и съедают детей. Сейчас эти сказки показались ему истиной, И хотя он давно не считал себя ребенком, 11 лет, не шутка, И нож, возвращенный мунагом, Висел на поясе, Но все же Шарану стало страшно. Он повернулся и побежал. Никто его не преследовал, Изгои равнодушно вернулись к прерванному занятию. Лишь женщина-старуха выкрикнула ему вслед а e и захлопала почему-то в ладоши. Как это мало! Тройная дюжина шагов, составляющая вселенную простого человека. Через полчаса Шуаран пересек и этот, уже третий по счету, Арайхон и увидел, что с той стороны тоже колышется покрытой пеной долайн. Оставалось идти либо назад, либо в кипящий, удушливый ад залитых влагой аваров. Можно было, кроме того, прыгнуть в долайн. Путь этот был самым коротким и далеко не самым мучительным. Безжизненный Райхон — Мокрый и одновременно предупреждал о себе издали. Больно запершило в горле, стало нечем дышать, голова, дурманенная ядовитым дымом, закружилась. Шааран шагал по инерции, не очень понимая, что он делает. Просто и последний из орехонов не пустил его к себе. Вернее, Шааран не осмелился принять его приглашение. И теперь... Подвергнутый всеми шел дальше, хотя и знал, что дальше пути нет.